Грани огни йоги. 1955 год. Прицесловие. Настоящая книга является результатом большого труда, проделанного полвека тому назад Борисом Николаевичем Абрамовым, признанным учеником известного во всём мире философа, путешественника, деятеля культуры, художника Николая Константиновича Рериха. Записи Абрамова, которые легли в основу настоящей книги, являются мыслями его леизъявлением великого Махатмы. Знания, полученные Борисом Николаевичем, обогатили духовно не только его, но через него доведённые до читателей помогают многим людям понять сложности жизни и победно выстоять под напором вихрей жизненных ударов и различных испытаний. возникающих перед каждым на его пути. Сложно и необычно время, в которое мы с вами живём. Многие проявления, которые сопутствуют нашему периоду, вызывают у людей массу вопросов. Но мы сами не находим ответы на них. Да и наука зачастую оказывается не в состоянии помочь нам. Проявляющиеся многие знаки, а в последнее время можно наблюдать их изобилие и притом в разных точках нашей планеты, несут в себе жесткие болезненные явления, приводящие к массовой гибели людей. Природа разбалансирована и принимает не созидательную, строительную форму, а разрушительную. И как и когда этот процесс остановится, людям неизвестно. дни только вопросы. Записи Бориса Николаевича Абрамова 1955 года, являющиеся основой для нового тома Грани огней йоги, были получены им более полувека тому назад. Но они не потеряли своей значимости и для нашего времени. сохраняя свою актуальность и способствуя лучшему пониманию и утверждению своей жизнью основ учения Агни-йоги. Указ великого учителя, что надо не только читать учение и размышлять над ним, но главное утверждать его основы своей жизнью, чётко определяет наш жизненный путь. Эта мысль красной нитью проходит через записи Бориса Николаевича Подчеркиваю, что держащий в руках книги и учения должен не только принять новые знания, но и применить их в своей жизни. Человек должен подниматься на новую духовную ступень и из потребителя превращаться в сотрудника и помощника сил света. Это новая духовная ступень. И значит, о сознании новой ответственности перед космическими законами и эволюцией планеты и её человечества. Каждый знак преданности, любви и заботы учитель внимательно принимает. Ибо много берущих, но не сказанно мало тех, кто стремится отдавать. Когда напряжены весы владыки для поддержания и равновесия мира, Дар малый порой великую цену имеет, но как мало, как мало их дающих и приносящих. У многих сложилось твердое и укоренившее соубеждение, что от учителя надо брать, брать и брать, но о помощи учителю, о том, чтобы дать, не мыслят. Того, кто в минуту нужды, мне помогает великую ношу ответственности за землю нести и нести. не забуду никогда. Свойство обычных людей приближаться и отходить и оставлять в минуту нужды, когда помощь особенно ценна, поэтому так ценим преданность. Построение будущего на нашей планете находится в постоянном внимании и заботе сил света. Учитель указывает, что будущее нашей планеты наступит в свои сроки. но его надо готовить, созидая основы будущего храма света. Должна преображаться планета, очищаясь от вековых ядовитых наслоений, и люди, трансформируя свой энергетический потенциал, должны восходить на новые ступени духовного становления. Дух человека должен утвердиться в своих правах, и три временные оболочки должны признать всю полноту власти духа над ними одновременно должна утверждаться мысль как рычаг будущих свершений будущее реализуется сперва в мыслях а потом уже в действии всякий план касающийся будущего есть конкретное точное определённое представление о том что должно быть сделано в той или иной области Даже рука и тело не двинется, если этому не предпослать мысль и знание того, что должно быть сделано. Так осуществляется будущее в большом и малом масштабе. Так осуществляем будущее для планеты мы. Думая светло о далёком друге, мыслью касаемся его и благо ему приносим. Для сознания мысли нет пространственных пределов. Дух не ограничен плотными рамками жизни. Мысль, предвестница и предшественница достижений, может и должна быть предпослана очередному завоеванию духа. Мыслью творить и будущее своё. Мыслить о будущем творчески и сознательно не возбраняется никому. Руками и мускулами привыкли действовать люди, но не мыслью Мысль отводится не самодавлеющее, самостоятельное и царственное значение, но лишь подслужебное к мускулу и телу. Нужно осознать самодавлеющее значение мысли. Сознание в мысль переносится. Бытие переносится в мысль. Дух свободен. Хочу, чтобы было ясно осознано это предварительная ступень возможности духа, прежде чем двинуться дальше. иначе не двинуться учите из действовать мыслью везде и всегда мыслью великие дела совершаются мы тоже мыслью творим мир создан мыслью и свой мир человек тоже мыслью творит человек владеет удивительным даром духовным сердцем к сожалению все его скрытые мощные возможности сегодня мало осознаны и активноней используется. Путь применения учения в жизни есть путь верный. Реакцию правильного действия можно точь-в-точь же ощутить в сознании через сердце. Сердце есть средоточие огненной энергии, вечно пульсирующей в человеке. Потому говорим, что путь лежит через сердце, и через сердце может приобщиться и человек к огню. ибо оно есть аппарат огненный, основе проявленного мира и начать тропу огненного восхождения Духа. Ни головою, ни мозгом, ни ногами нельзя войти в мир огненный, в котором сгорит плоть, но сердцем можно, сердцем, преображенным в высших огнях. Путь огненной сердца указуется тем, чье сердце открыто и ум не мрачен. Пусть слова Спасителя заставят задуматься над тем, сколь древен путь сердца, ибо чистые сердцем увидят сияние высших миров. Стержнем, на котором зиждется все мироздание, вся беспредельность, является иерархия света. И каждый, понимая через призму, в своём сознании созидательную, ведущую и охранительную роль иерархии. Поверх всего я и жизни, и смерти, и прошлого, и настоящего, и всех дел человеческих, которые творятся под солнцем. Потому в сознании своём прежде всего и всех надо поставить меня. Не видно этого и не явно этого дни благополучия земного. Когда колеблется и шатается всё, на мне лишь одно может непоколебимо утверждаться надежда. Так строительство духа зиждется на камне вечного основания жизни. Ибо я есть Альфа и Омега. Испытания и опыт даются, дабы понять всю тщету и суетность дел человеческих. И мои слышат зов мой и на зов устремляются. Но мало устремляться. Надо в устремлении удержаться против волн и приливов бурного моря житейского. А теперь уже не буря, но ураган сметающий всё, что не прочно и не имеет крепкого основания. Задача сейчас устоять. Каждый проступок против себя и ближних своих отзвучит по природе своей. Ведь всё творимое человеком совершается им в микрокосме своём, внутри своей сферы, внутри. Замышляется внутри, вынашивается внутри, утверждается и изнутри исходит. Сад свой, наполненный корнями злых действий, человек в сознании своём носит. От ответственности не уйти. Рано или поздно Кто и ныне в той или иной форме, но придётся платить. То есть пожинать сочно и спело всё посеянное собственными руками в сфере своего собственного микрокосма. Каждый в излучениях своих несёт на себе эту нестираемую печать оправдания или осуждения, ибо каждый судья себе сам. Каждый имеет в себе судью. Но люди продолжают идти на перекор действительности, нагромождая поступки, идущие против велений их собственного высшего сознанья. И это явление особенно остро касается тех, кто уже прикоснулся к учению. О вреде и последствиях самоотравления следует помыслить каждому. Именно выгодно не иметь злобы, хотя бы целую шатё выливалось на вашу голову низким сознаньем. Именно выгодно не порождать в себе и не заражаться от других низкими эмоциями и чувствами, ибо великий неизбежен тогда вред самоотравлений. Всякое желание сознательного служения ныне особенно ценно и особенно поддерживается нами. Нельзя закрывать глаза на действительность, и помощь ныне особенно нужна. Но мало помощников. И мало самотвреженье. Все заняты своими делами, и о делах учителя времени думать уже не остаётся. Строение закончено будет, но дайте время. Напомогите сами, но мыслью примите участие в великом строительстве, мыслью, словом и делом. Мы далеко, но мы строим. Нам подражайте в деле строительству. Йог строит мыслью храм за 20 переходов, а мы страну новую. А вы, нам помощники, тоже помогите посильно, не критикой, не осуждением, не недовольством, жалобами и сетванием, не злобою и ожесточением, но мыслями света, от сердца идущими. Не подтолкните и не отяжелите того, кто так долго несёт непосильную ношу. За весь мир, за спасение мира несёт тяжкую ношу великой жертвы великая страна, одна за всех, и ей надо помочь. Борис Андреевич Данилов.